Место для засады было выборно толково. Лесная дорога, огибая болотцы, делает крюк, а потом ужимается между пригорками, поросшими сплошными рядами елей. И мимо не пройдешь и не объедешь. Охотников надежно скрывают еловые лапы с набухшим снегом, зато добыча, как на ладони, хорошее место, словно искал не капрал гвардии, а разбойник, немало погулявший по большим дорогам. Таких местечек, вельми удобных для татей, не так уж и много осталось на Руси великой. Где лес повырублен, а где дороги расширены, а где местный воевода с воинской командой так хорошо разбойников вывел, что можно за жизнь и мошну не бояться. Но всех лесов вдоль всех дорог не вырубить, а воевод на всех разбойников не напасешься. Остались, Ох, остались на Руси Великой удобные для Татей места. Теперь нужно лишь набраться терпения и дождаться того часа, когда по дороге будут приезжать именно те, кто нужен, да и ударить сверху. А ехать они будут еще не скоро. Верный человек, отслеживающий тех самых нужных людей, сказал, что заночевали они на постоялом дворе. Посему капрал, лейб гвардии Преображенского полка, Со товарищем своим князем Водбольским, да с парой верных холопов на санях, заняли позицию еще на рассвете. Кто ж их знает, когда они выспятся? Может, до сих пор дрыхнут, а может, на заре выехали. Лучше пораньше прибыть, да лишний час подождать, чем опять их ловить, да место выбирать. Март месяц не лучшее время для засады если бы не полушубки, прихваченные запасливыми дворовыми. Замерзли бы, господа гвардейцы. Сидеть на коне еще холоднее. Спешившись, офицеры нацепили коням на морды торбы с овсом, пусть жуют, пока время есть, а сами принялись ждать. Походили кругами, попрыгали, пока прыгали, решили, что в разбойники они не пойдут. Зимой холодно, весной-осенью сыро, а летом комары одолеют, и терпение в дьявольском деле нужно ангельское. Попрыгав, Капрал осознал, что не он первый облюбовал это местечко. Вон сквозь подтаявший снег разглядывает кострище. Какие-то тряпки и рваные мешки словно бы что-то тут потрошили. И птицы, вороны... Как-то неприметно слетевшиеся уже сидят на ветвях, тараща глаза, бусины. Всем своим видом показывая, что место им тут привычное и давно обсиженное. «Андрюха!» — ежесь от холода обратился к капралу друг Ванька. «Может, по чарочке примем для сугрева? Да и башка трещит. Поправить бы!» Капрал вздохнул. «Он бы и сам не прочь выпить чарку-другую, но вот беда!» Ванька Водобольской, ежель чарку выпьет, сразу запросят вторую, а там и третью, четвертую, пятую, как всегда, пока не ужрется до поросячьего визга, не перестанет. Вчера, проезжая мимо постоялого два раза, вскочили, чтобы перехватить по миске щей, и заправили фляги хлебным вином. Ночевали в лесу. В стогу не так и холодно было. Сам капрал только отхлебнул. А Ванька свою баклагу вылопал, полуведерные, не для вина, а для воды. Теперь, конечно же, мается друг сердешний. Терпи, попытался урезонить Быбылев друга. Но где там? Андрюшка, руки у меня трясутся. Перешел в наступление неопохмеленный князь. Как я стрелять стану? Промахнусь ведь? Ничего, по холодку постоим, весь хмель из тебя выйдет, усмехнулся капрал. А дело сделаем, хошь пейся. Вадбольской, злобно зыркнул в сторону товарища, но ругаться поосторожничал. Ругнешься, так точно не нальет. Но выдержки хватило ненадолго. «Андрюша», — опять заканючил Ванька, — «ну чарочку-то единую дай. Че ты так, сам не ам и другим не дам. Худо мне совсем. Слышал, небось, что коли не похмелишься, так и помереть можно». «Вон, а муж государни-то нашей не опохмелился, так прямо в дороге и помер. А похмелили бы вовремя, был бы сейчас жив-живехоник». «Ванька!» — сквозь зубы выдавил капрал. «А мужа государни, пуща и покойным, лучше бы помолчал». «О чем молчать-то?» — вытаращился Ватбольской. «Тут же, окромя тебя, никого нет, а с кем другим я и говорить не стану. Ладно, Андрюшка, шут с ним, спокойником то «Дай чарочку-то, не будь немцем, но хоть полчарочки!» Немцам, гвардейцам, быть не хотелось. Вот ведь собака худая, ругнулся про себя капрал, снимая кожаную флягу. Прапорщик уже жадно тянул загребущие руки, но Бобылев, покачав головой, полез за стаканом. «Дай Ваньке флягу, так он ее всю и выжрет. «Эх, хороший парень-прапорщик в Адбольской, но пьет много!» даже мундир как-то пропить умудрился. — Ну чё ты копаешься, словно муха брюхатая? — простонал прапорщик, с тоской наблюдавший, как его боевой друг лезет в сидельную сумку, вытаскивая оттуда деревянный стакан. — Цыть! — огрызнулся капрал, как на собаку. Но прапорщик даже не заметил. Смотрел лишь, как льется вино. Наполнив посудину, Капрал осторожно передал ее Ваньке, а тот осторожно двумя руками поднес живительную влагу к губам и выпил до дна. «Ох, благостно!» – зажмурился князь от счастья. «Больше не дам», – строго сказал Капрал, зная, что через какое-то время Ванька снова начнет подпрашивать выпивку. «А он по доброй душевной нальет. Лучше уж налить, чем слышать Ванькины причитания». Прапорщика после выпитого слегка развезло. А будучи несдержанным на язык и трезвым, пьяный Ванька болтал всякую нелепицу. Вот и сейчас. «Андрюха! А как она в постель-то?» – поинтересовался прапорщик, подмигивая заблестевшими от хмеля глазами. «Хороша!» «Кто она-то?» – сделал Капрал недоуменный вид. «Как кто?» «Царицка наша!» Ан Анна Анна! Или ты ее Анькой зовешь?» — хохотнул Вадбольской. «Вань, тебе кто глупость-то такую сказал?» — строго спросил капрал, раздумывая, а не дать ли Ваньке в зубы. «Так че там глупости-то? Да все говорят. Вон, вся рота говорит. А то и весь батальон!» — хохотнул прапорщик. «Видели, гвардейцы-то наши, мол, как только ушел командир, так царицка. Капрала нашего цап-царап, да в спальню к себе и уволокла. А под утро Андрюха из спальни вылез, весь измочальный, словно не он бабу крыл, а она его. Всей ротой завидуют. — Вот ведь не мужики у нас, а бабы в полку служат, — покрутил головой капрал. Бить Ваньку уже расхотелось. Все-таки как ни крути, а лес на нем болтают. Не курва в кабаке сапнула, а сама русская царица. Андрюшка, ты расскажи, затормошил прапорщик друга. Ну как там дело-то было? Ты ж в случай попал, фаворит выбился. Ну так как? Как, как? Жопой об косяк, огрызнулся Бобылев. Но не со зла, а так для порядка. Может, попал он в случай, а может, нет. Чтобы Ванька не обиделся раньше времени, примирительно сказал Слушай, воеводу Туруханской. Давай о том позже, а? А бабы, так они все одинаковые, если у них промешнок смотреть. У всех все хозяйство вдоль, а не поперек. И Анна такая ж баба, хоть и царица. Услышав про Туруханск, Ванька матернулся и насупил морду. Не обманул его генерал-фельдмаршал князь Долгоруков. На то отвел, два дня там продержал, а потом выписал, как и обещал, указ о назначении его воеводой в Туруханск. Сам подписал и попросил двух Голицыных. И Дмитрий Михайлович, и Михал Михайлович подписывали, не глядя. Ну, в Туруханск воевода так точно не протекция Долгоруковых. А подписи трех членов Верховного Тайного Совета заменяли подпись царицы, пока Анна Иоанна сам совет не отменила. Но верховников она разогнала 25-го, а указ был подписан 23-го. Стало быть, придется Ваньке ехать в Туруханск каменным домом обзаводиться. Только не пропьет ли вы его до палаты каменные? Сейчас вот Ваньке в Адбольскому следовало уж быть где-то близ перми но капралу просил приятеля помочь в одном деле а тот даже и спрашивать не стал в каком лишь бы оттянуть поездку до да винца вдоволь попить андрюх а чё тебя анна царицкая чин офицерски не возвратила снова пристал в Атбольской. почему не возвратила ухмыльнулся Бабалев. — еще как возвратила А что ты молчал возмутился прапорщик — Чё, можно тебя с прапорщиком поздравить, али с подпоручиком? Бобылев чуть свысока посмотрел на приятеля и кашлянул. — Бери и выше! — Чё, неужто поручиком пожаловала? Или оторопел Ванька цельным капитаном? — Капитан! Ну, ни хрена себе! Надо бы обмыть! Указ о присвоении звания капитана гвардии был у Бабылева на груди, в потайном кармане. Но похвастаться он посчитал преждевременно. К тому ж мундир надо обнышить то, да все пятое, десятое. Да и дело, на которое они с Ватбольским сподобились, лучше делать, оставаясь в капральском чине, приличествующем этому чину мундире. Не, Андрюха. «Точно обмыть надо», — покачал головой отбольской «Я, когда прапорщика получил, целую неделю пил». Или, — задумался князь, — еще дольше. «Я же в рядовых два года ходил. Пять лет в капралах, да в сержантах четыре года. Меня и в прапорщики-то не хотели ставить. Но пофартила Прежний прапор с поносом слег, да и помер. А больше на вакацию никого не было». Думал, так и помрет князь Ватбольской в серрантах. Как же тут не пить-то? — Ты, Ванюшка, до сих пор еще не протрезвел, — усмехнулся Бабулев. — Не, Андрюха, доставай чарки, обмывать станем. Это ж, почитай, подполковника получил. А заживо пить хочешь? — фыркнул Ванька, протягивая стакан, который он так и не вернул хозяину. — Хрен с тобой, — вырвался капрал. — Виноват капитан наливая. «Ну!» — за господина капитана лейб-гвардии торжественно произнес Вадбольской, полушутя, полусерьезно сказал «Виват!». Ванька выпил, занюхал рукавом и смачно крякнул. «А может, — задумчивый изрек он, — Туруханский-то лучше будет. Дом каменный отстрою о двух этажах. Бабу какую-нить заведу потолще да посмазливей. Или, оживился он, — возьму, да и... А женюсь, Найду себе дочку купчика какого, чтоб побогаче купцы там на мехе да рыбе сидят, так серебро у них не переводится! А тобольскую бы купчиху взять, так и золотишко вприданное будет!» «Ты ж князь, Ванька! Да не татарский какой-то, а цельный Рюрикович!» — усмехнулся Бабулев. «Не князьям на купеческих дочках жениться!» «Подумаешь!» «Князь мордой в грязь!» – сказал Ванька с тоской и длинно выругался. «У меня вотчина деревенька горелая. Всего и богатство. Сундук с бумагами». «А дядька твой что скажет?» «Какой дядька? Тот, что в бригадирах сидит? Никит Михайлович? Так он мне так, седьмая вода на киселей. Пяти, а шести шестиюродный? Ему на меня с высокой не плевать». Я к нему как-то пришел червонец в долг взять. Так он меня даже на порог не пустил». «Как так?» – удивился Бобылев. лейб гвардеться, Да на порог не пустил». «Ну, – протянул Ванька, – по правде-то говоря, я у него уже брал. Да запамятовал отдать». «А что до копчихи простой? Так Петр Алексеевич вообще на девке безродной женился и ничего. царю можно? Так мне и подавно...» Может, я еще и пить брошу, деток заведу. Детки, дело хорошее, кивнул Бабулев. А че смеешься-то, обиделся Ванька. Может, в Туруханске-то и есть мое счастье. Подали от Москвы с Петербургом, от пьянок-гулянок. С кем там мне пить то мне пить-то? С купцами мордатыми? Да подлым людом. Ну, Ваньк, даже и не знаю, пожал плечами капитан. В Туруханске-то чей людишки посадские? Да купцы, воеводе будут подношения таскать. А прознают, что ты вино зеленое уважаешь, проходу не будет. Только и будешь делать, что вот купить. А вот хрен тебе рыкнул князь, складывая кукиш. Ты, вонюшка кулаками-то тут не маши, одернул его капитан. Хочешь подраться, так погоди немного. Дело сделаем, так и помашемся. Может, Ванька и рад бы помахаться прямо сейчас, но, вспомнив, что в с вином приторочено к поясу капитана, пошел на попятную. «Ой, Андрюшка, прости дурака. Это я так на себя злюсь. Брошу я пить, вот тебе крест брошу. На воеводство сяду, пить перестану, чтобы никакая собака не гавкнула, что воевода пьяница. А сейчас... Да, еще немножечко, ну, чуть-чуть». Капитан уже начал жалеть, что взял с собой Ваньку. Еще немного, и прапорщик просто упадет в сугроб. «Больше не дам», — строго сказал капитан. «Ты мне сказал, что только башку поправишь, а сам уже два стакана вылопал». В Отбольской притих и насупился, словно воробей, под застрехой. Бобылев уже обрадовался, что князь молчит и не просит выпить. Но тот подал голос. «Тебе-то, Андрюха, хорошо жить!» С легкой ноткой зависти сказал приятель. «Вон у папаши твоего имение под Москвой. Деревушек да людишек крепостных куча. Деньги надобны. Пожалуйста! А мне все самому. Да своим лбом пробивать приходится. И деньги только мы что на один раз в кабак сходить. А кроме титула ничего в жизни нет». Давай меняться, великодушно предложил Бабылев. Я тебе деревеньку, а ты мне титул. Попрошу у отца, не откажет. Князь Бабылев. Звучит, а? Князь хохотнул, давая понять, что понял шутку, но потом опять опечалился и начал рассказ о нелегкой судьбе княжеского рода в Атбольских. урода У рода-то моего имени много было, да поутрачено все. Моя-то ветвь Самое младшее, земли немного, зато накоплено было изрядно. В Ливонскую войну замки немецкие знатно пограбили, а при Бориске Годунове татар пощипали. У прадеда моего, а нет, не у прадеда, а еще у прапрадеда денег куры не клевали. А когда ляхи на Русь пришли, он все золото и серебро в большой котел положил, Да закопать велел, чтобы не отобрали. Ну а сам, как положено, воевать ушел. Не то к Ваське Шуйскому, не то к самозванцу, которому-то, хрен те знает, много их было. Воевал-воевал, а потом его и убили. Убили, а места никто потом найти не мог. Вроде прадеду он место показывал, а тот позабыл. — Позабыл? — переспросил Бабулев удивленно. «Как же это можно забыть, где клад родовой закопан?» «Забыл?» – горестно вздохнул Ванька. «А как не забыть? калип при штурме Москвы поляки кистенем по башке двинули?» «Малой совсем был, а на войну пошел. Он поначалу-то даже имя свое забыл. За него замуж даже никто идти не хотел. Потом, правда, оклемался, женился. Жена прабабушка моя на тридцать лет младшая». Деда моего родил, когда ему за пятьдесят годиков было. — Силен, — уважительно кивнул Баблев. — Угу! Деда родил, а место все равно вспомнить не смог. Мол, было то золото в кованом котле, а котел на берегу реки Андоги спрятан, сверху каменной плитой прикрыт. — А искать не пробовали? — Куда там? — вздохнул Ванька еще горше. — Искали, как не искать. И прадед искал, и дед мой, да и отец мой искал, что только не делали. И с лозой ходили, и к колдунам обращались. Без толку. Да я и сам грешным делом хотел было поискать, да все не досуг. Может, нашел кто? Куда там? Андогата река от истоков до устья верт сто будет. Может, придумают какую-нибудь трубу на вроде подзорной, чтобы сквозь землю смотреть, тогда и найдут. Или что-нибудь такое, чтобы золото с серебром в земле искать. Трость какую-нибудь хитрую. Тащишь ее по земле, а над золотом с серебром она звенеть начинает. А как она золото с серебром отличать будет, резонно заметил капитан. В земле-то сколько всего понапихано. Вон... Потащишь такую трость где-нибудь под Полтавой, вся на звоны зайдет. А копать начни. Железо сплошное. И на андоги-то там испокон веков кузницы стоят. Ежели собрать в земле гвозди до да подковы, гору сложить можно. Вон, видишь. А ты говоришь, трость хитрая, усмехнулся Бобылев. Ничего, — бодро заявил Водбольской. немцы народ умелый. Когда-нибудь такую трость и придумают, над золотом звенеть станет? а над железом гудеть». «Во-во!» — хмыкнул Бабулев. «Немцы придумают, сами найдут, да себе и заберут. Думаешь, нам подарят? Как же?» «Это точно», — согласился прапорщик. «Немцы они такие. Придумают, клад мой найдут, да и украдут». «Эх, а мне бы сейчас полтину, чтоб венца купить. Была полтина, так и просить не надо б на. тут, как пес ледащий». А лучший друг выпивку жмотит. Ты, Андрюша, налил бы мне еще чарочку. А пить я ей богу брошу. Истинный крест. Ваня, да мне плевать бросишь ты или не бросишь. Мне надобно, чтобы ты пистолеты в руках удержать мог. Я уж про шпагу-то промолчу. Возмущенный в открыл рот, но сказать не успел. Барин! Раздался крик холопа, караулившего дорогу. Едут! Тише дурак! Пристрожил капитан, и мужик перешел на громкий шепот. «Обоз идет! саней восков штук двадцать, а то и боли! И верховые с оружием! Не иначе купцы чего-то везут!» «Да чтоб его, да, корягу!» — злобно рыкнул Былев, спускаясь к елем. Вот только купеческого обоза им тут не хватало. Хотя для чего еще дороги нужны, если не для торговых людей? «По дуге?» Огибающий горку двигался обоз. Множество саней, прикрытых холстом, с охраной. Крепкие молодые парни и ражие мужики, кто с пищалью, а кто с фузеей, проезжали с настороженностью, зыркой на опасное место. и стало быть. Чувствовалось, что при малейшей опасности не начнут стрелять. Любопытственно, а что там везут-то? Увязано так, что ни щелочки, ни просвета. Может, сукно аглицкое, зеркала италийские, шпаги гешпанские или вино-французские. А может, и то, и другое сразу. Проверять не пойдешь. Оба холопа и гвардейцы пристально смотрели из-за ветвей, напрягая глаза и стараясь понять, едут тут немцы или нет. Вроде в немецком платье никого не видно». Полушубки, тулупчики и армяки. Один в дорогой соболе и шубе. Немецких плащей не видно. Но ведь чем черт не шутит? Одежду-то можно и поменять. Ежели немцы умные, так постараются пристроиться к обозу. А коли пристроятся, так лучше им сразу возвращаться в Москву. Обоз провожали долго. Может, полчаса, а то и целый час. Впрочем, время никто не замерял, да и часов ни у кого не было, могло и показаться. Но в конце концов показала хвост последняя лошадь, привязанная к последним саням. «Все?» – облегченно вздохнул Бобылев, вытирая пот. «Угу!» – закивали мужики. «Не было немцев?» «Не было, барин, не было!» – замотали они башками. «Так какого черта стоите?» – рыкнул на них капрал. «На место ступайте!» «Да глядите, чтоб немцы не проехали!» Мужики убежали на другую сторону, чтобы немцев не проглядеть, а господин прапорщик липгвардии опять завел свою песню. «Андрюха, вот сейчас ты мне точно должен налить. Я ж как сука раз последний весь извелся, пока купчишки-то не проехали. Я же решил, что мы с тобой сейчас на них, на всех и поскачем, а их там тьма тьмущая, и ружей не надо». Дубьем бы забили. Капрал уже начал поднимать руку, чтобы все-таки вдарить Ваньку в ухо и плевать, что там дальше будет, так надоел со своим нытьем, но не успел. С лебнудательного места бежали оба холопа. «Барин, едут они, трое верховых и кибитка!» «Какая кибитка?» – спал с лица Бабулев. «Ты же говорил только верховые!» — Так я-то почем знаю, барин, — пожал один плечами, а другой виновато промямлил. На постоялом дворе только конные были. мать перемать ругнулся капитан еще и кибитка. Ладно, как-нибудь выкрутимся. Мишка, фузею заряжай, в кучера будешь палить. Пашка, веревку тащи и делай, как велено. Иван, пистолеты готовь. — Да все я достану, — с досадой сказал прапорщик. — Стрельну, куда я денусь? Ты, Андрюха, чарочку-то не сжиливый? успеем выпить. Ну, Ванька, чтоб тебя разодрало пенчугу этого, вышел из себя капитан, но плюнул и вытащил флягу, пригрозив. Промажешь, сам тебя убью. Не ссы, Андрюха, все излажу, повеселел в отбольской, ухватывая стакан. Бобылев только башкой покрутил, глядя, как прапорщик жадно глотает и сам приложился к фляге. Выпить немного перед боем самое дело, и азарт появляется, и злость. Выпили, крякнули и пошли к лошадям. Ну, Ванюшка, пистолета доставай, напомнил капитан, вскакивая в седло. Порох ты как не подмог? Да вроде бы нет, неопределенно ответил Вадбульский, снимая торбу с лошадиной морды. Хотя лучше к свежему засыпать. Сейчас к тем деревьям подъедем, да и засыплем, сказал капитан, трогая коня. Остановившись в удобном месте, где дорога, как на ладони, Скинули с плеч полушубки, чтобы не стесняли движений, и принялись перезаряжать оружие. — Слышь, Андрюха, а мы кого бить-то будем? — Орудую шомполом, поинтересовался Ватбольской. — Странно, но за три дня пути от Москвы он такого вопроса не задавал. И чего вдруг? — Немцев мы будем бить. Тех, что нашу государственную царицу погубить хотят. — А чего немцам ее губить? — удивился Ватбольской, проверяя второй пистолет. Пощупав пыш в стволе, убедился, что все в порядке, но свежего пороху на полку подсыпал. Ванька, хоть и пьяница горькой, но службу знает. Все-таки не за красивые глазенки и не за титул княжеский прапорщика гвардии получил. Она же в Метаве жила, а там одни немцы. И полюбовник ее, что до тебя был, тоже немец. Да немцам-то государню нашу надо холить нахолить и лелеять. Вон как от государя Петра немцы пошли, так их и выгнать не можем. А этого хрен выгонишь, клюн в спальню царицкину вхож. Да, Андрюха, боишься, что Анька тебе отставку даст? Про Анну и ее немца, конечно же, все знали. В России всегда все знают, когда пахать, когда сеять, когда воевать и как управлять. А уж кто с кем спит, то и подавно. Но Бабылёва это почему-то задело за живое. Он уже прикинул, как так лучше Ваньке врезать, чтобы он поскуда такая из седла слетел, но удержался. Вот только драки им сейчас не хватало. Решив, что посчитает князю зубы потом, тряхнул головой. Помолчи, они то услышат. Ванька замолк. А тут как раз выехали те, кого ждали. Три верховых мужика, кутающихся в кургузые плащи и кожаная кибитка, поставленная на полузе. «Ну, с Богом!» – перекрестился Бабылев, трогая коня. «Твой передний, мои остальные!» – кинул он князю, а потом заорал. «Мишка, сукин кот! В кучера пли!» Раскатисто, словно маленькая пушка, бухнула в фузее, пробив не только тело кучера, но и стенку воска, а господа офицеров скинули пистолеты, стреляя из с двух рук каждой. Четыре выстрела слились в один, но если Бабылев угодил в обе мишени, первая пуля попала в одного всадника, а вторая в лошадь другого, что тут не попасть-то с десяти шагов, то Ваньке не повезло. Одна пуля ушла в небо, а другая лишь поцарапала круп коня, не надо было вчера водку жрать. Немец не стал вступать в бой с неизвестным противником, а сделал единственное то, чего должен был сделать. Пригнувшись к конской гриве, пришпорил и рванулся вперед. «Догоняй, твою мать, сволочь!» Пьяные руки из жопы заорал капитан на боевого друга, и тот помчался вслед. Верно, удалось бы немцу уйти, но помешала веревка, натянутая поперек дороги. Конь, подстегнутый всадником, почти взял барьер, но зацепился задним копытом и со всего маху ударился озень. «У кого другого?» От такого удара напрочь бы выбило дух, или оказалось бы сломана шея. Но этот был словно заговоренный. Немец, успевший высвободить ноги из стремян, ухитрился выскочить из седла и упасть на землю. Перекатившись, вскочил на ноги и потянулся за шпагой, поморщился от боли, все-таки ударился сильно, и правая рука оказалась сломана, но не растерялся, а перехватил шпагу в левую руку. Оценив ситуацию, встал за телом бьющегося в агонии коня. Водобольский, подскакавший к немцу, длинно выругался. Думал, сейчас просто рубанет сверху, но не получилось. Подъехать ближе мешал конь. Пришлось соскакивать с седла и принимать бой. Пока Ванька сражался со своим противником, капитан Бабылев перезаряжал пистолеты. Не медлил, но и не торопился. Да и куда сейчас торопиться? С беглецом Ванька разбирается. Вон, Звон шпаг доносится, а два его супротивника лежат на земле, рядом у убитой лошади. Один, так уже мертвый совсем, а второй, упавший с коня, шевелится. Надо будет добить, а это потом. Спешившись, капитан подошел к кибитке, у которой уже стоял мишка с разряженной фузеей. «Открывай!» – приказал капитан Холопу, и тот откинул кожаную дверцу. Капитан... Напрягся, ожидая, что в кибитке окажутся бабы и дети. Знал, что у фаворита царицы есть жена и дети в метаве. В воске были сложены дорожные сундуки, мешки непонятно с чем, мягкие тюки, не иначе вещи немцев, а может барахло герцогини Курлянской. Ну, стало герцогини царицы, но не пропадать же добру. Рукой, в которой он держал пистолет, Бобылев отер с чела Пот. А что б стал делать, если б в кибитке оказались бабы и детишки? Поднялась бы рука-то? Послышался чавкающий звук, словно ударили мокой тряпкой по забору. Вскинув голову, капитан увидел, что холоп добивает прикладом раненых. Правильно делает, похвалил он Мишку и вспомнил про Ваньку. Что-то там тишина нехорошая. Вскочив в седло, Бобылев помчался вперед. Подскакав, увидел страшную картину. Ванька, князь Адбольской, сидел, прислонившись спиной к дереву, пытаясь зажать рану на животе. Неподалеку лежал немец с Ванькиной шпагой в груди. Спешившись, подскочил к раненому товарищу, посмотрел на рану. «Да хреново дела, Ванька, ну как же ты так?» — с досадой сказал капитан. «Вишь, ловок немец-то оказался!» — глухо отозвался прапорщик. Я его колоть стал, а он увернулся, да нога у меня подвела, оскользнул, а он гад такой всю брюшину мне распорол. Но пока порол, я его тоже достал. Капитан еще раз посмотрел на руану товарища. Перевязать, что ли? Да и толку-то. Вон уши кишки лезут. Эх, правильно ты говорил, не надо было пить дураку, невесело ухмыльнулся Ванька. А теперь вот подыхать буду. Вань! «Ты так не говори, сейчас забинтую, так заживет все, как на собаке!» «Андрюха, выпить дай», — попросил Ванька. «Вань, куда там тебе пить-то?» — чуть не со слезами сказал капитан, но флягу подал. В из последних сил приложился к горлышку. «Дай-ка хоть губы смочу!» «Вот, стало быть, как вышло-то! Ни турок не убил, ни швед, а тут какой-то немец!» Слегка оживившись, князь помотал головой, словно в восхищении. А немец-то хорош. С коня упал, рука сломана, а отмахивался, как здоровый. Неправильно я сделал, что немца убил. Ты, Андрюха, подумай. Ежели хер немецкий раненый так дрался, так что бы он здоровый-то сотворил? Сейчас, погоди, перевяжу тебя чем-нибудь решился таки капитан раздумывать, где взять полотно. От нижней рубахи, что ли, оторвать? Нече, Все одно помираю. Эх, был бы не пьяный, я б его... Это ты, Андрюха, виноват. Я? Ну, нахрена ты мне наливал-то? Знаешь ведь, что до водки с вином я сильно падкой. Не наливал бы, так все бы и обошлось. Капитан едва-едва не сказал Ваньке что-нибудь такое такое но не стал. Умирает человек, что с него взять? Дай-ка я еще отхлебну, выпитое впрок не пошло. Прапорщик закашлялся, застонал, а скоро его глаза остекленели. Капитан глухо прорычал и провел ладонью по лицу покойника, закрывая тому глаза. «Эх, Ванька, Ванька!» вздохнул Бабылев – Только сейчас заметил, что руки были в крови. Попытался очистить их снегом, не получилось. Пришлось оттирать липкую жижу, а кафтан друга, ему-то уж все равно. Ваньку, пьяницу и забияку было жаль. Но где-то в глубине души капитан почувствовал облегчение. В отбольской он и по трезвому делу болтун изрядный. А уж когда пьяный, так язык у него, что хвост коровень. Разболтает. Жалко Ваньку, но с мертвым оно спокойнее. Когда капитан подошел к нему, немец был еще жив. У него еще хватило сил, чтобы спросить. Варум. Немецкого языка, да и других языков тоже капитан не знал, но догадался, что немец спрашивает, зачем его убили. А что тут ответишь? Разве всегда убивают за что-то? Иной раз убивают, потому что по-другому нельзя. Ну, тебе-то уж какая разница?» Грубовато отозвался капитан, а сам в свою очередь спросил, «Ты что ли, Эрнст Берон?" Немец только прикрыл глаза, давая понять, что это именно он. Потом, открыв глаза, спросил, «Мой конь есть ранен». Он умирать. Нужен добить. Ишь ты, удивился Бабулев. Лошадь, стало быть, жалеешь. Лошадь есть чудо природы. Лошадь лучше, чем человек. Твоя правда, не стал спорить капитан. Вороной конь лежал на боку и всхрапывал. Показалось, что он плачет. Перекрестившись, гвардии капитан... Вытащил из сидельной кобуры пистолет, которым немец не успел воспользоваться, вложил ствол в ухо коню и нажал на спусковой крючок. Данкишон! Поблагодарил его немец. Битте шон, отозвался капитан, ухватываясь за рукоять Ванькиной шпаги. Пожелал: Ну, царствие тебе, небесное, Эрнст Бирон. Клинок зажатый ребрами, словно тесными ножными, сидел плотно. Пришлось поднатужиться. Хлынула кровь, а немец захрипел, дернулся и, наконец-то, умер. Осмотрев поле боя, обшарил еще теплое тело немца. Приятно порадовал кошелек у пояса, красивый, вышитый бисером и золотой нитью. По весу судить, рублей 50 не меньше. Рубли там или таллеры, можно и потом посмотреть. Хотя лучше сразу. Не стоит кошелек у себя оставлять. Кто знает, не сама ли Анна вышивала. Стал пересыпать в свой. И чуть не завыл от счастья. 50 золотых дукатов. Это же жалование за пять лет. Еще раз порадовавшись, затоптал кошелек в снег. Во внутренних карманах бумаги, ну, нехай там и лежат. В боковом золоченые часы на золотой же цепочке. Эх, хорошие часы дорогие, верно, не меньше ста рублей стоит. Подумав немного, капитан шмякнул часами о ближайшую елку и кинул подальше. «Оставить? Холопа возьмут, а вещицы приметные. Может, царица их и дарила» скрипя зубами от жадности, снял с перстов убитого дорогие кольца, но выкинуть не хватило душевной твердости. Подумав, спрятал в карман. Потом втихую куда-нибудь да кому-нибудь и продать можно. Вздохнул. По что часы-то выкидывал? Надо было припрятать, а потом как-нибудь и продать. Ну да поздно уже. На всякий случай обшарил Иванькин мундир. Ну, у того ничего стоящего. Денег у прапорщика отродясь не было, А все, что можно было пропить, пропил. Вот шпага разве что, да пистолеты. Это можно и себе забрать. Оружие простое и без примет, но денег стоит. «Пашка! Мишка!» — крикнул капитан, подзывая к себе холопов. «Ну где вы там, мать вашу, за ногу?» Пашка и Мишка не отзывались. То ли не слышали, то ли делали вид, что не слышали. «Кибитка с добром, карманы, есть чем поживиться!» «Ладно, устрою я вам козью морду», — пообещал капитан. Забрав все то, что можно было забрать, капитан вскочил в седло и помчался обратно к кибитке. Ну, конечно же, мужички уже хозяйствовали вовсю прыть. Подогнали сани, загружая их шубами, шелковыми тряпками, звенели битым фарфором, лязгали шпагами. «Я что, суки, по раз вас должен звать? Запарю!» — рявкнул капитан, огрев мужиков нагайкой. «Виноваты!» — вздохнул Пашка а Мишка лишь закрыл лицо руками, ожидая новых ударов. «Хрен с вами!» – ругнулся капитан. «Бросайте все нахрен! Уматывать пора!» «Барин, а как же добро-то все!» – недоуменно возродил Пашка, показывая на кибитку лошадей и все прочее. «Сказал дуракам, уматывать надо! Дорога тут торная! Того и гляди обозы пойдут! Схватят нас, да сдадут. дадут! На дыбу хочешь?» Мужики были не сильно дурные. Добро добром, а башка дороже. Ухватив какое-то барахло, попрыгали в сани и поехали вслед хозяину. Когда подъехали к месту, где дорогу перегораживал труп коня, остановились. Посмотрев на тела прапорщика и немца, скинули шапки, перекрестились. — А тушу-то двигать надо, — грустно заметил Мишка. — Ага, а то и не проедем, — поддакнул Пашка. Помогать мужикам Бобылев не собирался. А они не ждали помощи. С трудом, но оттащили труп коня с дороги, и приготовились ехать дальше. «Эй! Стойте-ка!» – приказал капитан. «Господина прапорщика похоронить нужно. Отнесите в сторонку и закопайте». «Батюшка! Так нам и копать-то нечем. Шпажонками, что ли?» – сделал скорбное лицо Мишка, а Пашка добавил. «Да и земля-то мороженое. Если костер жечь, так мы и с лопатами-то полдня провозимся. А со шпажонками, так до второго пришествия. Пешню бы какую, али ломик!» «Ах вы, волки, безродные собаки позорные!» — крикнул капитан, вновь принимаясь лупить холопов на «Еще и спорить со мной удумали?» «Может, в сани возьмем? Да в отвезем? Там уж и похороним!» — предложил Мишка, почесывая спину. «Неужто больно? Через овчинный тулуп удары не особо и чувствительны». «Два дня покойника вести!» — хмыкнул капитан, подумав, принял решение. «В лес унесите! Да лапами еловыми засыпьте!» «Как снег растает, похороним!» – неуверенно добавил он. Поняв, что не вернется и не похоронит, махнул рукой. «Снегом хотя бы засыпьте! А еще кафтан с него семите и шарф офицерский с бляхой!» «Прости, Ванька!» – попросил капитан прощения у друга, глядя, как холопы деловито ворочают мертвое тело. «Не надо, чтобы приметы были! Волки-то съедят! Птички косточки растащат! А кафтан Преображенский!» Даже если в клочья разорван и по кустам растаскан, да бляха офицерская, примета верная. А так? Ну, пропал прапорщик и пропал. Не доехал до Туруханского ивода Пообещав, что сегодня, ну, завтра как пойдет, поставит за упокой Ванькиной души самую большую свечу и успокоился. Пока мужики уносили тело Ваньки, капитан не поленился, вскочил в седло и поскакал на горушку проверить. «Не едет ли кто?» Вгляделся. Дорога была чистой. Стало бы час-другой есть. От сердца отлегло, и Бобылев поскакал обратно. Спешившись, принялся ждать возвращения мужиков и думать. «Может, велеть холопом и все остальное в лес утащить?» – размышлял капитан. «Немцев в сугробы засунуть, бумаги забрать, кибитку спрятать, а то и сжечь. Одно дело мертвые немцы, другое пропавшие». Но тут же... Отказался от мысли. А лошадей куда? Всех с собой не увести. И на дороге две лошади мертвые лежат. С бумагами, без бумагли. А рано или поздно узнают, как немца убитого звали. Все равно наследили изрядно. Пусть все так и останется. А вось на разбойников грешить станут. Пока думал. Руки, словно бы сами по себе, перезаряжали пистолеты. Привычка. Ждать Холопов пришлось долго. Чтобы не замерзнуть, капитан покопался в санях и нашел один из тулупов, прихваченных запасливыми мужиками. Надел, опоясался каким-то мужицким кушаком и сунул за него пистолеты. Он уже собирался брать нагайку и идти на поиски дворовых, как они появились такие из леса. — Все сделали, барин, — сообщил довольный Мишка. — Схоронили мы господина прапорщика и молитву прочли. — А шарф да бляха? Вот они, — показал Пашка офицерские значки. С ними, барин, не знаем, что и делать. А про шпагу-то, барин, не забыл? Тфу ты, плюнул в сердцах капитан. А ведь и верно. На Ванькиной шпаге, на Эфесе, фамилия Вадбольской нацарапана. Так все делали, чтобы кто-нибудь не украл. Хорошо мужики напомнили. Подобрав оружие сокровавленного снега, Бобылев потрогал его кончик пальцем. Хороший клинок, острый, даже о ребра не притупился посмотрел на Мишку, перевел взгляд на Пашку и, проткнув Пашке горло, мгновенно вытащил шпагу и всадил ее в живот Мишки. Холопы умерли не сразу. Но капитан не позволил им мучиться. Выстрелил в лицо Мишки, а потом и Пашке. Пистолет он нарочно зарядил картечью, а не пулей. Может, зря капитан перестраховывался, но рисковать не хотел. Теперь, если и найдется кто-то, кто знал мужиков раньше, то опознать в них дворовых людей статского советника Бабылева, вице-губернатора, никак не сможет. А оставлять мужиков живых было никак нельзя. Ежели по пьянке не разболтают, так на исповеди раскаются. А батюшкам, как известно, еще со времен императора Петра I, велено обо всех смертоубийствах начальству докладывать. Причем не только своему, но и гражданскому. Так что простите, мужики, но придется еще и на вас свечки ставить. Ну, а сам уж как-нибудь потом на смертном одре, на исповеди последней все расскажет, обскажет и покается, чтобы не идти на тот свет с грехами великими. Капитан тронулся в путь, решив не ломать голову, что будет с оставленными телами и живыми лошадьми, брошенными на произвол судьбы. Мертвецов ему все равно не похоронить, а кони... Ну, не судьба. Повезет — добрые люди возьмут коней себе, а покойников похоронят. Не повезет — нынче же ночью живых съедят, а покойников растерзают. А там? Ну, там видно будет.